Часть вторая. Страшно некрасивое. Приключения продолжаются. Глава 1. Покинув собственную свадьбу, вампир с магичкой и свидетель всего замечательного события оборотень направились на остров Сератов. Лириат любезно открыл порталы до границ, а там друзья остановились. Они оказались на краю небольшого обрыва. С одной стороны виднелась лесополоса, с другой — равнина, ведущая к городу, обнесенному каменной стеной. Внизу плескалось море. Волны накатывали одна на другую. Брызги разлетались в разные стороны. Друзья всмотрелись в горизонт. Ни одного корабля, шлюпки или галеры не предвиделось. Сверившись с письмом сиратов, убедились. Место именно то, о котором говорилось в послании. Здесь троицу должен был ожидать проводник. Но поблизости никого не было. Интересно, почему нас никто не встречает? Или это была всего лишь шутка? Недовольно нахмурился оборотень. Хорошая шутка сорвать собственные свадьбы, отозвался грих. Может, у них случилось что-то? нахмурилась Мэйла. Здесь до странности тихо и непривычно. Вы ничего не ощущаете? Я нет, мотнул головой вампир, настороженно оглядываясь вокруг. «У тебя нюх отбило? Интересно, что на него повлияло, свадьба или сдвинутые на бекрень мозги?» — включил ехидство оборотень. «Сейчас у кого-то они точно сдвинутся, если ты не заткнешься. зашипел, обнажая клыки, грех. «Ха!» — напугал мормыку голым задом, — хохотнул Лириэт. «Я тебе не младенец и вполне в состоянии дать отпор». «Так ты всего лишь размяться решил?» — приподнял бровь клыкастый. «Мог бы и предупредить или попросить, я бы с радостью устроил тебе поединок». «Достаточно!» — рявкнула на обоих Мейла. Она переводила взгляд супруга на друга и понимала одно — отсюда надо срочно уходить. «Но куда? Им ведь нужно попасть к сиратам, а это единственное место, где их должны были встречать. Вы действительно не ощущаете, насколько в этом месте сильная концентрация чар», они-то и вызывают необоснованную агрессию». «Я ничего не чувствую», — удивился вампир. «Только воздух более плотный». «Я тоже не чувствую», — согласился оборотень. «А главное, не понимаю, почему так тихо». Только сейчас они сообразили. Вокруг не слышно ни единого звука, ни шороха деревьев, ни пения птиц, даже шум волн внизу не доносился до них». Мейла вытянула руки ладонями вперед и выпустила немного магии. Лучи, вырвавшиеся из ладоней, будто рассекли воздух, разрезали плотную массу, открывая проход. «Не понял, это что, мы сейчас находились под непроницаемым куполом?» — поразился Лириат. И тут же троица ощутила, как к ним словно присасываются невидимые щупальца. «Что это за гадость?» — зашипел Грих, презрительно скривившись. Вот зараза, не желает отлипать. Мейла ничего говорить не стала. Ее тело воспламенилось, раздалось яростное шипение недовольных захватчиков. Еще один огненный поток с ладони чуть больше расширил выход из странно обволакивающей субстанции. Давайте выбираться, твердо произнес Грих, с трудом передвигая ногами. Лириат не смог сдвинуться с места. Его ноги будто приросли к земле. Мейла тоже двинулась вперед с трудом а разрезанное пространство так и норовило схлопнуться и захватить в плен трех попавших в него друзей. Осознав, что оборотню сложнее всего, вампир подхватил его, закинув на плечо. Оторвать Лириата от земли стоило неимоверных усилий, но Клыкастый справился. Да и сам оборотень впервые ничего не сказал по поводу такого бесцеремонного отношения с его телом, в данный момент определенно было не до разборок. «Мэй, в какую сторону идти? Нам нельзя далеко отходить, чтобы не потеряться». Едва донесся до магички голос супруга. Она обернулась и заметила едва различимый силуэт. Это ей не понравилось. Быстро послав еще один столб света, сдобренный огненными всполохами навстречу обоим парням, она решила дождаться их, а то ведь неизвестно, какие сюрпризы их могут поджидать. «Иди в направлении света», — попросила Мэйла. Пока оба парня добирались до нее, хотя расстояние казалось всего-то шага 3-4, но времени заняло много больше. Сама девушка полностью сосредоточилась на друзьях. Потому подпрыгнула от неожиданности, услышав позади себя, «Наконец-то! Я уж думал, не дождусь. Вы слишком долго». «Мы здесь давно, но никого не видели», — резко обернулась девушка ко встречавшему их сирату. «Попали в какую-то гадость. Что это?» Она ткнула в плотную завесу пальцем. Сейчас она напоминала сгущающийся туман и никак не хотела рассеиваться. Не знаю, более того, ничего не вижу, удивился сират. И где твои спутники? Э! Мэла недоуменно приоткрыла рот: так вон же они! Кивком головы магичка указала на едва виднеющиеся силуэты. Она удивилась поведению сирата. Как он может их не видеть? Сама же девушка потеряла концентрацию, обернулась, наблюдая за словно топчащимися на месте парнями. Чего они там застряли? Надо бы поторопиться. Но спутники вообще словно стали отдаляться. Пришлось Мэйли сосредоточиться, чтобы убрать противный туман. «Не вижу я никого», — начал злиться встречающий. Он хотел еще что-то сказать, но тут к ним, наконец, вышли грих с Лириатом на плече. «Хм, неужели нас решили встретить?» – холодно осведомился вампир. «А раньше явиться не мог, пока мы не попали в эту гадость!» – извернулся оборотень, ткнув пальцем в белёсый сгусток, начавший уплотняться. «И вообще можешь поставить меня на место! Я не девица, чтобы меня на руках таскали!» «И это вместо благодарности!» – закатил глаза вампир, ухмылкой разглядывая Лириата, который, оказавшись на земле, тут же направил свое внимание на Сирата. Мы спешим к вам, по первому требованию, срываясь со свадьбы, она, с мало того что не удосужились встретить, заставили ждать, так еще и ловушка едва не стоила нам нервных клеток. Начал свою обличительную речь оборотень. Лируя мись, он даже не видит никакой ловушки, вздохнула девушка, приглядываясь к встречающему их мужчине. А где Риет? Я думал, именно он явится нам навстречу, вдруг нахмурился вампир, пристально вглядываясь в лицо незнакомца. Мейла тоже наблюдала за ним, поэтому смогла заметить, как он вздрогнул после упоминания уже знакомого девушки имени. Именно Риет когда-то помог разобраться с артефактом, связавшим ее и Гриха. «Он занят», — быстро отозвался незнакомец. Как ни старался он говорить искренне, трое напарников хорошо уловили фальш в его словах. «Нам пора, и так много времени потеряли». А что хоть случилось, зачем мы понадобились сиратом? Как бы невзначай поинтересовался грих: И как там Уриеда дела с его. Тайли! Или как ее зовут? Вампир сделал вид, что задумался, вспоминая. Тайлис! с умным видом поправил незнакомец, все у них хорошо. Грих бросил быстрый взгляд на Мэйлу, потом на лирията. Напарники хорошо поняли, не все ладно в королевстве сиратов. И сейчас Грих, использовав старую как меру ловку, выяснил для себя нечто такое, что заставило его насторожиться. «Что?» Переместившись за спину встречающему, одними губами прошептала магичка. «И куда мы сейчас должны отправиться?» Тон вампира изменился, став угрожающим. Теперь пришла очередь напрягаться незнакомцу. «Так на острова, именно там вас и ждут». «Да, Риет Стайлис». Обрадованной собственной смекалкой заулыбался Сират. «На острова, говоришь?» — протянул Грих. Его клыки удлинились. «Не на теле, которые служат ссылкой особо опасным преступникам. Не на теле, которые являются смертельными для любого попавшего на берег». Чем больше говорил вампир, тем сильнее бледнел незнакомец. «Кто ты? И зачем за нами явился?» «Вархрак, так вот почему он не видел ловушку» про себя прошептала девушка, «сам является ее частью». На ее слова вампир кивнул, но глянул на супругу мельком, не смея упускать из виду незнакомца. Сейчас им надлежало многое выяснить. Например, кто их вызывал, для чего, что происходит с сиратами, откуда взялись ловушки. «Вы приговорены и обречены», — вдруг расхохотался сират. «Отсюда вам не выбраться». «И кем же мы приговорены?» Медленно приближаясь к незнакомцу, ровно поинтересовался Лириат. Мэйла в это время собирала магию плела заклинания. Верятами и эльфами. Именно они дали заказ на ваше устранение». Тон мужчины резко изменился, став холодным, надменным, с нотками угрозы. Его глаза загорелись багровым. «Послание с просьбой о помощи вы посылали?» — уточнил оборотень. Нет, мы всего лишь смогли увидеть место встречи, чем и воспользовались, пожал плечами незнакомец. Их встречающий не дождется вас, подсокал языком Сират. Ты в этом так уверен? Мэйла, воспользовавшись тем, что, кажется, ее в расчет не брали, внимание на нее не обращали. Грех усиленно отвлекал Сирата на себя, давая возможность супруге сплести заклинание, пустила в мужчину сначала блокирующую сеть, потом добавила огненных стрел. Незнакомец зашипел, попытался броситься на магичку, но стоило ему упустить из виду еще и греха с Лириатом, как тени стали терять время, набрасываясь на Сирата со спины. Мужчина оказался силен, даже с блокирующей силой сетью он смог разметать парней по земле. Лириат даже едва не слетел с обрыва, удержала его Мейла, она же попыталась полностью развеять магическую ловушку. Сначала ничего не выходило. Туман уплотнялся и продолжал наползать на троицу друзей, обходя, как ни странно, незнакомца. Но следующим сгустком девушка выпустила прозрачный шар чистой силы. Он, словно клубок, сматывающий нить, стал быстро-быстро впитывать в себя молочный сгусток. Оставив Мэйлу разбираться с ловушкой, Лирия и грех пытались скрутить незнакомца. Он отчаянно сопротивлялся. Наконец, вампир не выдержал, впился клыками в шею сирата, Тот завыл, надрывно и отчаянно. Его внешность начала сползать и видоизменяться. Сначала на свет появился хвост, потом рога. Ноги заменили копыта. Гладкая кожа мгновенно покрылась шерстью. Приятное, располагающее к себе лицо, теперь напоминало морду животного. «Вархрак!» Выругался Лириад, быстро отскакивая от чудовища, начавшего расползаться прямо на глазах. Он ссыхался, уменьшался в размерах. Грих, выпив его до капли, сплюнул кровь на землю, отпустил фактически полутруп, и теперь друзья наблюдали, как монстр превращается в серый пепел. Стоило незнакомцу рассыпаться, как молочный туман мгновенно рассеялся, явив взгляду совсем другой пейзаж. Лесную поляну, окруженную непроходимым лесом, сквозь густые кроны деревьев едва-едва пробивались редкие лучи солнца. Уставшие, грязные, запыханные друзья пытались хоть немного очистить одежду от пыли и комья в грязи. Мэйла не переставала сокрушаться. Переодеться оказалось негде, времени на это не было, но и идти грязное не хотелось, а пришлось. «Получается, мы промахнулись?» – удивился Лири, оглядываясь вокруг. «Нам сбили портал», – уверенно выдал Грих. «Ты как, силы есть? Еще один прыжок осилишь?» «Да я же особо не напрягался!» — легко согласился оборотень, взяв за руки вампира и магичку. Настроился и... Через мгновение они уже стояли на краю обрыва. «Вот теперь, кажется, правильно попали», — оглядевшись вокруг, заметила Мейла. «Я вас уже заждался!» — Донесся до троицы недовольный голос. Обернувшись к небольшим кустам, друзья заметили лежащего в тени Риеда. «О, знакомые лица!» – обрадовался Лириат. «Надеюсь, на этот раз он настоящий, и нас больше не попытаются убить». «Вас пытались убить?» Сират мгновенно оказался на ногах. Его глаза полыхали яростью. «Кто и когда?» «Да, слушать ты так и не научился», – удрученно покачал головой вампир. «Мы же сказали, только что из ловушки выбрались». «Вархрак пытался отправить нас на острова смерти. Они перехватили ваше послание, и одного из наемников отправили за нами», — любезно поделилась приключениями Майла. «Зачем мы тебе понадобились, да еще настолько срочно, что надо было выдергивать нас прямо с собственной свадьбы?» — поинтересовался Грих, только сейчас разглядев татуировку на виске сирата. Ее значение вампир знал, потому, округлив глаза, недоуменно уставился на мужчину. «Ты уже наверняка и сам понял. У нас большие проблемы, с которыми сами мы не справимся. Нам нужна помощь мага. А твоя супруга – сильный маг», – ответил Рид. «А для непосвященных и пока еще не понявших можно подробнее?» Влез Лириэт, переводя взгляд с вампира на Сирата. «Это долго объяснять», – отмахнулся Рид. «Сейчас переместимся на остров, там и поговорим. Здесь стало небезопасно». Наверняка в Архраке уже почувствовали смерть своего собрата. Неизвестно, кого они пришлют следующего. «Да уж, для наемников дело чести исполнить заказ. А нам их заказали эльфы и вериаты», — зло процедил оборотень. «Тем более нам необходимо поторопиться», — кивнул Сират, чертя рук и кивая на него головой, чтобы троица встала внутрь. Спорить никто не стал. Друзья быстро заняли свои места в центре рядом с Редом. «Мгновение». Легкая вспышка, и все четверо словно ухнули в бездну. Никто из них не заметил двух горящих, ненавистью взглядов, так поздно явившихся за своей законной добычей. Друзья не расслышали досадливого скрежета клыков. Мы все равно до них доберемся, зашипел один из наемников. И уже очень скоро. У нас в запасе есть три недели. За это время они будут мертвы. Пообещал второй, после чего обоих охватила и укутала в своих объятиях тьма, скрывая и перемещая в другое место. Вокруг проносились светлячки, изменялись картинки. Мэйла еще и видела множество переплетенных нитей чьих-то жизней, но рассмотреть все не успевала. Слишком быстро они летели. Касаться чего бы то ни было, девушка тоже поостереглась». Стоило им оказаться на открытой равнине, недалеко от города, как все трое перевели дух, а Реет нахмурился. Он пристально вглядывался в стены города. «Странно, мы должны были оказаться внутри», — прошептал Сират. «Что нас не пустило? Может, ты расскажешь, что у вас здесь вообще происходит?» Принюхиваясь, спросил вампир. «В город нам пока нельзя, я чувствую там и народный запах, он с гнильцой». «Вот, Вархрак!» Значит, мы опоздали. С ней Криет. Он упал на землю и обхватил голову руками. Еще не все потеряно, просто расскажи нам все. Вместе будем думать, что можно предпринять. Садясь рядом с ним, скорее потребовал, чем попросил грех. Мейла и Лириат тоже опустились на землю. Высокая трава скрывала их от чужих взглядов. Здесь они могли не опасаться внезапного нападения. Началась охота на артефакт. Вериаты не смирились с его пропажей. Сами к нам попасть не смогли, не им тягаться силой с сиратами». Последнюю фразу Реет почти прошептал. Его охватила злость от подлости вериатов, но тут же злость сменилась на разочарование. Он прекрасно понимал, сам ничего сделать не сможет. Для этого ему и нужна была помощь троих друзей, только в них он мог быть уверен. «А артефакт, как я понимаю, тот самый, который ты тогда унес с собой», — уточнила Мэйла. Редкий кивнул. «И что произошло? Вериаты не идиоты, они же прекрасно знают, его нельзя украсть. На что надеялись?» — удивился лириат. «Они наняли для этих целей судорогов», — произнёс Сират. «Где Вериаты их отыскали, как смогли связаться с полубогами-чудовищами, для нас осталось загадкой» но с ними может справиться только маг, в особенности огненный. Реет бросил взгляд на Мэйлу. «Твоя тату». Глазами указав на висок сирата, начал грех. «Ты связал свою жизнь с артефактом? Со всем умом тронулся?» «Это был единственный выход», вздохнул Рет. дорогие менталисты Многие из моего народа уже подверглись ментальному воздействию». И только привязка жизнью способна оградить меня от постороннего вмешательства в разум. Надо мной уже пытались поработать, но у судорогов ничего не вышло. «Как они проникли на защищенный и неприступный остров?» — поинтересовался Лириат. «Это же в принципе невозможно». «Лир, ты забываешь, судороги — полубоги, для них нет ничего невозможного», — вместо Сирата ответила Мейла. «Для них нет даже пространственных запретов, а ты говоришь об элементарной защите». «Ты абсолютно права», — согласился с девушкой Сират. «Они несколько раз пытались вынудить меня подарить им артефакт. Именно поэтому я и пошел на такие меры». «Что требуется от нас? Я так понимаю, в городе уже небезопасно», — поинтересовался Грих. «И как можно избавиться от судрогов? «Видишь, вдалеке виднеется храм» указал на полуразрушенное строение рид Вампир кивнул. «Там находится источник силы, но он сейчас накрыт куполом судрогов. Его необходимо разрушить. Никто из нас не в состоянии этого сделать. Наша сила в другом. Никто из сиратов не владеет боевой магией. Наша сила во внушении, в свете, в защите. Мы владеем только магией Земли. Она помогает нам». «Тогда чего мы ждем? подскочил Лириэт. Пошли разрушать купол. Быстрее начнем, быстрее закончим. Прыткий какой, обернулась к нему Мейла, Лир, что-то я не припомню, чтобы ты головой ударялся. Так я в норме, но тебя не понимаю, раздраженно повел плечами оборотень. Да что тут непонятного, подключился вампир. Уверен, не все так легко, как кажется, и наверняка там куча ловушек. Да и не только там, задумавшись, выдала Мейла. Они начинаются уже здесь. Я их не вижу, но чувствую. От них фонит чем-то гнилым». «И снова в точку», — согласился Сират. «Я могу вам помочь преодолеть ловушки, но на большее, увы, с моей стороны не рассчитывайте. Я не смогу помочь, хотя и очень сильно хочу». Сират протянул Мэйли небольшой плоский предмет. По нему бегали красные-синие искорки. Указав на красные, ред пояснил, они указывают опасность, синие – безопасность. Кивнув, друзья собрались направиться к храму, но их желанием не суждено было сбыться. Ворота города распахнулись, и навстречу друзьям во главе с Риедом вышли трое сиратов. Уверенный четкий шаг явно показывал на воинскую выправку. Лица бесстрастные, у одного шедшего впереди всех губы плотно сжаты, Чем же он оказался так недоволен, друзьям оставалось только гадать. «Не успели», — прошептал Риет, «О храме ни слова. Вы — мои гости». «Они все под ментальным воздействием», — на всякий случай уточнил вампир одними губами. «Да, но он сам этого не понимает», — выдохнул Риет. «Я пытался очистить его сознание. Не получилось». Дальнейший разговор пришлось прервать. Троица недовольных сиратов приблизились вплотную. Среди них троих один особо выделялся. Холодный и жесткий взгляд, гордая посадка головы, презрительно поджатые губы. Одет в камзол золотыми пуговицами, на груди огромный медальон с драгоценными камнями, на рукавах вышивка золотой нитью, весь его облик так и кричал о властности, привычки командовать, приказывать и подчинять. Ни у кого не осталось и тени сомнения в личности сирата. Второй, шедший по правую руку владыки, напоминал тролля. Большой, толстый, но судя по уверенным движениям, быстрый и стремительный, его цепкий взгляд заставлял поежиться. Почти лысая голова, на ней от лба до затылка дорожка волос, сзади заплетенная в косу. Обычная форма наемника не давала простора для фантазии на тему, кем является данный тип. Третий с первого же взгляда вызывал неприятие. Скользкая личность. Лицо, похожее на крысиную мордочку. Сжатые губы, наверняка пытался подражать владыке, искривлены в презрительную усмешку. Обманчиво расслабленная поза никого не смогла обмануть. Длинный плащ скрывал тело, но широкие плечи указывали на наличие силы. Сначала шедший впереди всех быстро окинул взглядом всех четверых друзей. Потом вперился в Мэйлу. Девушка почувствовала, как в ее голову словно иглы вонзили. Досадливо зашипев, она воспламенилась, представив, как сжигает наглые иглы. «Ширгах!» – выругался мужчина, сузив глаза и зло посмотрев на девушку. «Никому не позволено без разрешения лезть ко мне в голову!» – в тон сирату с вызовом произнесла магичка. «Попытайтесь еще раз, я не стану больше церемониться!» «Хм, странно здесь гостей встречают!» – будто заслоняя супругу своим телом, насмешливо отозвался грех. Незванных гостей только так и встречают, надменно выдал Сират. Незваные гости на ваш материк не попадают, если только не желают причинить зла. Мы же явились в гости к нашему товарищу. Плечом к плечу с вампиром, окончательно закрывая магичку, встал лириат. О, не вампир в одной связке! насмешливо протянул Сират. Извечные враги защищают человечку. Мир перевернулся. «Нет, он всего лишь пришел к консенсусу», — пожал плечами Грих. «Хм, вампиры нынче еще и женятся на человечках», — подал голос один из сопровождающих надменного типа. После его слов все дружно уставились на браслеты на запястье клыкастовой магички. «Вот это уже не ваше дело», — отчеканил вампир. «Мы не указываем вам, как жить и кого впускать в свою голову, чьими марионетками становиться». «Поэтому и вам не советуем лезть в наши дела». После реплики гриха на него зло посмотрели все трое, а самое главное из них сжал кулаки и напрягся. Вот-вот набросится. Крех, уймись, это мои гости, я пригласил их к себе. Возвращайся обратно», — потребовал Реет, до этого молча сверливший взглядом троицу. «Тогда почему твои гости до сих пор не в городе? Что ж ты их держишь в поле?» ехидно поинтересовался Крех. «Мы наслаждаемся погодой», — нацепив на лицо широкую улыбку, ответил вместо сирата оборотень. «Да и прибытие оказалось немного утомительным. Как-никак мы прямо с собственной свадьбы пожаловали», — усмехнувшись и посмотрев на супругу, включился вампир в беседу. «И что такого срочного оказалось у моего брата, что он позвал вас в гости прямо со свадьбы?» Теперь из крэха так и сочился сарказм. «Соскучился. Да я о свадьбе не знал. Наше приглашение не дошло. Не знаешь, почему?» Из-за плеча выглянула Мэйла, самыми честными глазами разглядывая недовольного сирата. «Ты смеешь подозревать меня в чем то Вокруг креха заклубилась тьма. «Человечка, ты заговариваешься?» «Кажется, кто-то решил увильнуть от ответа», — нисколько не испугался оборотень. «Что ж, нас так и не пригласят в город?» Прошу! Делая шутовской жест, распахнул губы в подобие усмешки Крэх. Переглянувшись, друзья вместе с Редом проследовали к распахнутым воротам. Они уже поняли, быстро провернуть все не получится, придется задержаться здесь. Но также напарники осознали. Наблюдать за ними станут слишком тщательно и пристально. Пока все шли к городу, Мэйла украдкой разглядывала Сератов. Она прекрасно заметила темный орел вокруг головы всех троих. Непроизвольно потянувшись своей силой к ореолу, едва не вскрикнула, коснувшись его и словно обжегшись. Крех ничего не почувствовал, зато Магичка разозлилась. По рукам получать она не любила, поэтому твердо вознамерилась попытаться убрать эту гадость кусачью, чтобы неповадно было обжигаться. Следующую попытку она предприняла силой огня. Раз эта гадость обжигается, значит, нужно действовать её же методами. Тонкий острый луч с огненными всполохами, выпущенный Мейлой, коснулся Ореола. Девушку знатно тряхнула, но она, сцепив зубы, продолжила свои манипуляции, наматывая тьму на иглу, в которую превратился луч. Напарники, заметив манипуляции подруги, тут же постарались скрыть её от глаз сиратов. Только это оказалось бесполезная затея. Силы девушки слишком быстро таяли. На поддержание магического потока уходила не только магия, но и энергия. Орёл истончался и светлел. Огненная игла шипела и сжигала тьму. Осталось совсем немного. И тут по закону подлости произошло сразу две вещи. Сознание пригрозило отлучкой, а Крэх резко обернулся. Магичка стремительно убрала следы своей деятельности, покачнулась и едва не упала. С двух сторон ее тут же подхватили вампир с оборотнем. Человечка, презрительно выплюнул сопровождающий Креха, самоаналитирующий разглядывал девушку. Она же наблюдала за злополучным ореолом, витающим вокруг Владыки Сиратов. К счастью, девушке он не увеличился, а остался таким же едва заметным. Риет, зайдешь ко мне, когда расселишь наших гостей, попросил Крех, чем очень сильно удивил брата. Даже тон сирата изменился. На лице появилась бледность, на висках выступили капли пота. Это удивило и насторожило Реда. Он с опаской посмотрел на магичку. Ее шатало от перерасхода сил, но она только подмигнула сирату, пока ничего не говоря. В городе словно умертвие сновали сираты. Они смотрели перед собой, никого и ничего не замечая вокруг. На их лицах словно застыли каменные маски – Движение ровное, будто зомбированные, ни единого проблеска чувств в глазах. Напарники содрогнулись, первым не выдержал Лириат. «Что это с ними? Кто подчинил их волю? А главное, зачем?» «О чем ты говоришь, оборотень?» — обернулся к напарнику один из сопровождающих владыку. А вот сам он, нахмурив брови, разглядывал свой народ. Судя по всему, для него оказалось откровением поведение всех сиратов. А вы что, не замечаете ничего? У вас целый город зомбиков, а ты спрашиваешь, о чем я говорю? удивился оборотень. Они не замечают этого, вздохнул Риет, поясняя причину удивления сопровождающего, потому что сами почти такие же. Как все запущено, прошептала девушка, понимая, ее сил определенно не хватит, если частичное снятие с Крэха, навешенной на него гадости, отняло все силы, то что с ней станет, если она хотя бы пару сиратов избавит от внешнего воздействия? Думать об этом не хотелось. Пройдя по улицам города, напарники с сиратами вошли в замок. Полумрак царил в холле. Окна закрыты, редкие лучи солнца проникали внутрь. Девушка удивилась. Глянув на Реяда, не удержалась от вопроса. «А что, солнце нынче не в почете, Или сираты полностью перешли на сторону тьмы?» «Открыть все окна!» скомандовал Крэх, не давая брату ответить. «У нас и правда мрачновато». «Раньше ты этого не замечал, хотя я много раз говорил тебе об этом», поддел Крэх Ариет. «Позже это обсудим». Без капли агрессии бросил Крэх, стремительно взбегая по лестнице. За ним последовали оба сирата. Напарники с Редом остались внизу. Окна распахнулись, солнечный свет залил холл, Вот теперь гости смогли оценить по достоинству интерьер дворца. Красивую потолочную лепнину с позолотой, играющими бликами на ней. Холл представлял собой огромное пространство. Только у стены сиротливо притулился диван и два кресла по бокам. В углу обнаружился торшер и небольшой столик. Больше ничего не было. Видимо, гостей привыкли принимать в другом месте. «Совсем другое дело», – выдохнул оборотень. «Итак, какие у нас планы?» зашипел Ред: «Не здесь. Даже у стен есть уши. Не стоит в замке говорить о делах. Идемте, покажу вам ваши покои». Троица синхронно кивнула и направилась вслед за Редом. По дороге никто из них не проронил ни слова. Мейла размышляла о творящемся здесь ужасе с зомбированием сиратов. Грих думал, как быстрее расправиться с заданием, ведь наверняка их не выпустят из города, а обернувшись туманом, один он ничего не сделает». Лириад планировал месть вириатам и эльфам за их подлость. Мало им было наказания от драконов, видимо, оно для них оказалось слишком мягким. Потому оборотень соображал, какую же ему строить подлянку, чтобы надолго отбить охоту зариться на чужое. Риет, Он просто внутри себя тихо радовался, заметив ощутимые перемены в брате. Что сделало Мейла, мужчина не понял… Он не мог видеть ее магического вмешательства, но судя по ее состоянию, а также по смене настроения Креха, без труда сложил 2 плюс два и отчетливо уловил связь. Теперь ему предстояла беседа с братом, пока Риет не разобрался, что ему можно говорить, чего нельзя, но прощупать почву стоило. Это ваша комната, напротив покоя, оборотни. Открывая сначала одну, потом вторую дверь, констатировал Сират, пропуская внутрь супружескую пару. Лириад тоже протиснулся в комнату супругов. «Обед через час. Отдохните пока. О делах ни слова. Полок тишины здесь не работает». На всякий случай предупредил Риет, понижая голос. Сират вышел. Троица разместилась, кто где. О чем говорить они не знали. Обсудить предстояло многое, но, как правильно заметил Риет, у стен могли оказаться уши. «Хм, не только уши есть у здешних стен, но и глаза», — глядя на стену, точнее, на висевшие круглые ходики, произнесла девушка. Даже помахала рукой соглядатую. Глаза мгновенно исчезли. Грех с лириатом вздохнули. «А здесь довольно мило», — развалившись в мягком кресле и глядя в комнату, заметил Лириат. «Вот только на такой кровати не потеряетесь, а то могу составить компанию в поисках», подмигнул оборотень, за что получил предупреждающий взгляд от Гриха. «Уймись, кошак, а то не посмотрю на нашу дружбу», — зашипел вампир. «Грих, он же намеренно задевает тебя», — усмехнулась Мейла. «Ты еще не понял этого?» «Могла бы и не признаваться», — хохотнул оборотень. «Он так смешно злится». «Ребята, я посплю часик, разбудите к обеду или к ужину». Отмахнулась от парней магичка, падая на кровать и тут же засыпая. Расход сил требовалось восполнить сном. «Я, пожалуй, тоже вздремну. Легко и грациозно, поднимаясь из кресла и падая рядом с Мэйлой на кровать, произнёс от сладко зевая. «А к себе ты не желаешь пойти?» На этот раз безо всякой угрозы осведомился Грих. «Не-а, тут уютнее и спокойнее», практически засыпая, ответил оборотень. Вампир пожал плечами, наблюдая за супругой и товарищем. Спать ему не хотелось. Да и в любом случае, кто-то должен был остаться бодрствующим. Неизвестно, какую напасть приготовили для них те, кто так стремится захватить чужой разум. В том, что попытки вторжения будут, вампир не сомневался. Как в воду глядел.